Глава двадцать восьмая Когда я приехал на квартиру слуг Рода, Тахир и Рахе уже собрали почти всех моих людей. Часть отозвали с тренировок, часть просто находилась дома. Дело шло к ужину. «Господин», — приветственно склонил голову Тахир, открыв мне дверь. «Тахир, Рахе», — кивнул я гвардейцу и маячившему за его спиной безопаснику. «Господин Дамар», — склонил голову Рахе. «Идемте на кухню», — произнес я. Когда мы уселись за стол, я перевел взгляд на Рахе. «Вы уже освоили технику изолирующего купола?» — спросил я. «Да, сейчас покажу», — с полуслова понял меня безопасник. Он запускал технику секунду двадцать, прежде чем над нами появился серый купол. «Отличное исполнение», — слегка улыбнулся я. Для того времени, которое было в распоряжении Рахе, это и правда был хороший результат. В отличие от меня, у безопасника не было возможности тренироваться по несколько часов каждый день. «Что случилось?» — напряженно спросил Рахе. «Мою невесту похитили», — сообщил я. «Координаты места, где ее держат, я уже получил. Ночь нам на разведку местности, под утро организуем штурм». «Понял, отправлю туда людей». Коротко бросил Рахе. «Я вопросительно приподнял брови. Какие такие люди? У меня СБ рода пока состоит из одного Рахе фактически». «У меня есть осведомители», — ответил на мой невысказанный вопрос безопасник. «Есть пара прикормленных молодежных банд. Есть кое-какие должники. В общем, найдется, кому узнать обстановку». Я уважительно кивнул в ответ. «Те, кто дал координаты, помогут нам?» — в свою очередь спросил Тахир. И это был правильный вопрос. У нас бойцов меньше десятка, это вместе с Тахиром, Рахе и мной. И несмотря на наличие двух мастеров, людей катастрофически мало для полноценной боевой операции. Элементарно оцепить территорию не хватит. Вряд ли, покачал головой я. Максимум один мастер будет. Тогда как? Поэтому я вас всех и собрал, сказал я. Сейчас мы едем в мое родовое поместье, все вместе, включая Дафну. Забирать бойцов и оставлять здесь беззащитного человека я не хочу. Сделаем вид, что пацан в моем лице испугался и слинял под надежную защиту поместья. А я запрошу помощь у соседей. Эксара, понимающе улыбнулся Тахир. «В том числе», — кивнул я. «Ваша задача — добыть информацию по месту будущей операции». «В дороге раздам указания», — кивнул Рахе. «Рашт вернулся?» — спросил я. «Еще нет», — покачал головой Тахир. «Я звонил ему, он далеко. К сроку сюда он приехать не успевал. Но сказал, что выехал». «Тогда его не ждем, пусть сразу приезжает в родовое поместье», — распорядился я. «Позвоню ему по дороге». — кивнул Тахир. — У меня пока все, — подвел итог я. — Снимайте купол. Рахе развеял свою технику. Тахир встал, быстрым шагом вышел в коридор и во всю мощь легких заорал. — Протокол эвакуация. Шустрее лентяй! У вас пятнадцать минут на все! Где-то что-то грохнулось. Раздался гулкий топот ног, хлопнула дверь. Мы с Рахе переглянулись, безопасник едва сдерживал улыбку. А я отметил для себя профессионализм Тахира. Мало того, что он заранее позаботился о том, чтобы предусмотреть разные сценарии, так еще и одним словом смог объяснить нашим противникам, что мы делаем. Если они нас слушают, конечно. «Пойду и я собираться», — произнес и тоже вышел из кухни. На его место влетела встрепанная Дафна. «Господин...» На бегу слегка поклонилась она и тут же принялась распахивать дверцы шкафов. За ней вошел ее сын с объемными, но пока пустыми сумками в руках. «Приветствую, Дафна, Торм», — улыбнулся я. «Не обращайте на меня внимания, делайте, что нужно». «Благодарю». Ровно через пятнадцать минут Тахир закрыл за нами дверь квартиры. На бойцах было навьючено по огромному рюкзаку. Кое у кого в руках были еще хозяйственные сумки Дафны. Все, кроме женщины, были в полной боевой экипировке, начиная с бронежилетов и заканчивая артефактами на шее. В грузовой лифт поместились все разом. На подземной парковке нашу куцую колонну возглавил Рахе и, к моему удивлению, повел нас в дальний ее конец. На месте, отведенном для служащих здания, стоял неприметный серый микроавтобус. Никогда его не видел. В банк парни сопровождали меня на другом. Тем не менее, Рахе уверенно опустился на одно колено, пошарил рукой под колесом и достал ключи. За руль сел один из бойцов, рядом с ним устроилась дафна, остальные загрузились в салон. Окна были затемнены, так что со стороны, кроме сидящих впереди, никого не было видно. «Сдать мобильники!» – потребовал Рахэ, и достал из своего рюкзака плотный черный пакет. Все бойцы безропотно сложили туда технику, и я тоже предпочел перестраховаться. Убедившись, что все все сдали, Рахе бросил в мешок свой телефон и завернул упаковку на манер герма-мешка. Когда машина тронулась, Рахе извлек из-под сиденья простенький кнопочный телефон, включил его и по памяти набрал первый номер. За пять минут он обзвонил почти десяток людей и всем дал одно и то же задание на разведку местности по указанным Оливии координатам. «Через пару часов начнет поступать первая информация», — сообщил Рахе после того, как закончил переговоры. «Я впечатлен», — признался я. «Я не лукавил. Да, принятые им меры были довольно очевидными». Однако продуманность и реализация в довольно стесненных денежных рамках вызывала уважение. «Это обычная работа службы безопасности», — слегка улыбнулся Рахе. «И тем не менее я буду спокоен за свой род, когда вы официально возглавите родовую СБ, уважаемый Рахе», — сказал я. «Благодарю», — склонил голову безопасник. Тахир, глядя на меня, уважительно кивнул. Из всех присутствующих, не считая меня и Рахе, он один понял подоплеку разговора. Я сказал: "Когда?" ирахе меня не поправил. Значит, свое решение безопасник принял. Однако прямо сейчас начинать процедуру оформления вхождения в роты в должность, а также обсуждать связанные с ней нюансы было бы неуместно. Займемся этим после операции. По приезду в родовое поместье я всех своих людей прописал в защитной системе, пока с гостевыми правами. Только Тахиру выдал права привратника. Да, этот уровень допуска так и назывался. Привратник мог по своему разумению открывать и закрывать центральные ворота и присваивать входящим людям гостевой статус. Кроме того, привратник видел общее состояние защиты и направление, с которого ведется атака по периметру, если таковая последует. В норме этот статус будет у всей дежурной смены охраны поместья, но сейчас никто, кроме Тахиры, не входил в мой род. И именно поэтому хоть какие-то права на управление получил он один. Рашт приехал минут через пять после нас, я к тому моменту еще не успел даже всех прописать в защитной системе. Приходилось проводить людей на территорию по одному. И с каждым разом я чувствовал, как снижается давление системы. Все-таки я был прав. Чем больше людей внутри, тем более рассеяно внимание системы и тем легче людям здесь находиться. В общем, Рашт органично влился в процесс. Своих людей я провел в подземелье, благо там было несколько комнат помимо пульта управления, где можно было разместиться. Бойцам это было не особенно актуально, хотя сидеть под открытым небом и ждать наступления ночи не самое приятное занятие. А вот Дафна и Торм останутся тут и дальше. Особых удобств в подземных комнатах не было, но я застал начало обустройства. Все бойцы сгрудились в дальней комнате. Она была самой большой, и там было четыре каменные полки кровати. Парни вытащили из своих рюкзаков надубные пенки и спальные мешки и застелили три из них. Затем Дафна взяла командование в свои руки. Из ее необъятных хозяйственных сумок появились контейнеры с едой, пятилитровые бутылки воды, полотенца, столовые приборы и так далее. Одна из четырех каменных полок превратилась в обеденный стол, на остальных расселись люди. Спать пока никто не хотел, зато ужин, пусть даже собранный из холодных закусок и того, что оставалось в холодильнике, был кстати. Убедившись, Что мои люди нормально себя чувствуют и что система на них практически никак не влияет, я оставил их в подземелье. Мне же предстояли переговоры с союзниками. Валерий подтянула колени к подбородку и прикрыла глаза. Кресло было мягким, да и комната. Куда ее поместили, не была похожа на камеру. Обычная маленькая спальня, в которой было все необходимое. Даже двухлитровая бутылка воды стояла на столике вместе с чайником и кружкой. В целом похитители обошлись с девушкой на удивление гуманно. Она опасалась всяких грубостей и допросов, но похитителям не было до нее особого дела. Они сняли с Валерии все артефакты, Просветили ее рюкзак простеньким энергетическим сканером. Отец показывал ей такие, когда работал в клановой разведке. Привели в комнату и заперли. Девушка сделала вывод, что она для похитителей лишь инструмент. Ценный предмет, за который дадут хороший выкуп. А сами похитители, скорее всего, наемники, причем довольно высокого класса. Слишком уверенно и профессионально они подходят к своей работе. Любые бандиты хотя бы пару сальных взглядов себе позволили, не говоря уже о прочих поползновениях. О том, что похитители могут быть слугами какого-то аристократического рода или клана, девушке и думать не хотелось. И так она доставила Виктору проблем, получается. Именно Виктору больше некому. С ее родного рода и взять-то сейчас нечего. Если бы похитители узнали, что она зеркало, ее сразу привезли бы заказчику и передали ему с рук на руки. Раз держат в заперти, то, скорее всего, ждут выкупа. Ей тоже ничего не остается, кроме как ждать. Больше всего мучила девушку то, что даже внятного сопротивления на улице она оказать не смогла. Толку с того, что в роду ее гоняли чуть ли не наравне с бойцами. Толку с артефактов. Помимо защиты ранга «Мастер» от Виктора, у нее и свое атакующее кольцо ранга «Профессионал» на пальце было. Ничего она не смогла сделать. Тупо прозевала и подставилась. Да и потом собраться не смогла, про кольцо даже не вспомнила, пока не оказалась в машине. Очень уж быстро действовал тот незнакомец на улице. «Пора приступать к тренировкам всерьез», — решила девушка. Сразу после того, как Виктор ее вытащит. Умения своего невеликого ранга у Валери были практически на рефлексах. Именно поэтому она попыталась использовать магический доспех против похитителя. Обращаться со своими артефактами она должна уметь не хуже. У нее были все шансы убить первого незнакомца. Надо было только не теряться и применить то, что имелось в наличии. То самое кольцо. Только тогда от этих украшений будет толк. А в том, что Виктор ее вытащит, девушка не усомнилась ни на миг. Осталось только дождаться. И на этот раз быть готовой действовать. Главы союзных родов собрались по моей просьбе в гостиной родового особняка Эксара. Сегодня нас было всего четверо, никаких жен и старейшин. «Благодарю за встречу, господа», — склонил голову я. «Я понимаю, что вы все занятые люди, и ценю то, что вы готовы пойти мне навстречу». Глава рода Эксара лишь кивнул в ответ. Несмотря на то, что за окном давно стемнело и главы родов уже вернулись домой, дел у них действительно могло быть много. Рабочий день у главы рода ненормированный. Мне ли этого не знать? «Не буду отнимать ваше время, скажу прямо», — продолжил я. «Сегодня похитили мою невесту, и я здесь с просьбой о помощи. Мне нужны бойцы и маги, чтобы ее освободить. Операция будет проведена завтра утром». «Вы знаете координаты?» — удивился глава рода Эксара. «Знаю», — коротко подтвердил я. Главы родов Алера и Ридера переглянулись. «И позвольте мне добавить еще кое-что», — сказал я. «Никаких случайностей на боевой операции я не допущу. Моя невеста выйдет из этого приключения живой и здоровой. И даже если каким-то невероятным образом с ней что-то случится, я не женюсь ни на одной девушке из вашего союза родов. Ни при каких обстоятельствах». Слово. В гостиной повисла недобрая тишина. Мой намек прекрасно поняли все присутствующие. И, судя по всему, я был прав в своих опасениях. По крайней мере, Эксара едва заметно усмехнулся. «Вы переходите все границы, господин Дамар», — ровно произнес Алера. Возможно, кивнул я. Тем не менее, слово сказано, и здесь достаточно серьезных свидетелей, перед которыми я не смогу дать задний ход. Алера поджал губы. Да, сейчас я уже могу многословно извиняться за свою грубость, показательно сожалеть и так далее. Но это ничего не изменит. Дело сделано. Я сказал ровно то, что хотел сказать. Я дал слово, от которого не смогу отказаться. И Алера все это понимал не хуже меня. «Не горячитесь, господа», — слегка улыбнулся глава рода Ридера. «Господин Дамар, мы понимаем ваше состояние, но ваши подозрения беспочвенны. «По крайней мере, в отношении моего рода». «Благодарю», — склонил голову я. «Вероятно, я был излишне резок, прошу меня простить». «Извинения приняты», — ответил Ридера. Эксара и Алера коротко кивнули в ответ. «Так и я могу рассчитывать на ваши боевые отряды, господа?» — спросил я.